997-я ночь. Когда же настала 997-я ночь, она сказала: «Нашло до меня, у счастливый царь, что когда купец Алис спросил об украшении города, ему рассказали истину об этом деле, и он пожелал Маруфу счастья и сказал: "Аллах да покроет его и да не опозорит". А другие купцы обрадовались и развеселились из-за того, что получат свои деньги. И царь собрал свои войска и выступил, а Абусада отвернулся к Маруфу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 А затем он обернулся к воинам и начал раздавать им дорогие металлы, изумруды, яхонты, жемчуг, кораллы и другое, и давал драгоценные камни только горстями, без счета. И тогда царь сказал ему: "О, дитя моё, довольно раздавать, от твоей поклажи осталось уже мало". И Марув сказал: "У меня много". И его правдивость стала ясна, и никто не мог обвинить его во лжи. И он не задумывался, раздавая, так как слуга перстня приносил ему все, чего бы он не требовал. А потом казначей подошел к царю и сказал: "О царь, времени казна наполнилась и уже не вмещает оставшихся тюков. А то, что остается из золота и металлов, куда мы это положим?" И царь указал ему другое место. Когда жена Маруфа увидела эти обстоятельства, ее радость усилилась, и она удивлялась и говорила про себя: "Посмотреть бы, откуда пришло к нему все это добро". И купцы тоже радовались тому, что Маروف им дал и желали ему счастья. А что касается купца Али, то он удивлялся и говорил про себя: "Посмотри-ка, как он сплутовал и наврал, чтобы получить все эти сокровища. Если бы они были от царевны, он не раздавал бы их беднякам". Но как прекрасны слова сказавшего: "Когда царь царей одарил тебя, то не спрашивай о причине ты. Аллах дает, как хочет он. Так соблюдай же пристойность ты". Вот что было с ним. Что же касается царя, то он удивился до крайней степени, тому, что увидел от Маруфа И удивился его щедрости и великодушию при расходовании денег. А Маров после этого вошел к своей жене, и она встретила его, улыбаясь, смеясь и радуясь, и поцеловала ему руку и сказала: "Разве ты надо мной смеялся или хотел меня испытать, говоря, я бедный и убежал от моей жены? Слава Аллаху, что я не допустила умаления твоего достоинства. Ты мой любимый, и у меня нет никого дороже тебя, Все равно богатый ты или бедный". Я хочу, чтобы ты рассказал мне, чего ты хотел достигнуть этими словами. Я хотел тебя испытать, чтобы посмотреть искренне твоя любовь или из-за денег, и от жадности до мирских благ, сказал Маруф. И мне стало ясно, что твоя любовь истинна. Если ты правдива в своей любви, то добро тебе пожаловать. Я узнал тебе цену. И потом он уединился в одном месте и потер перстень, и Абу Саад предстал перед ним и сказал: "Я перед тобой, требую чего хочешь".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 И Маруф оставил их и уединившись, потер перстень, и слуга перстня предстал перед ним. "Принеси мне сто платьев с украшениями", сказал Маруф, и слугу ответил: "Слушаю и повинуюсь", и принес ему платье, и в каждом платье были завернуты подходящие для него украшения. И Маруф кликнул невольницы, когда они пришли к нему, дал каждой из них по платью, и они надели эти платья и стали подобны большихглазым гуриям. А царевна была между ними точно луна среди звезд.